и прочие мужья-растяпы, успели купить подарки, несмотря ни на что. Нет, правда, можно подумать, что мужская половина населения дружно теряет календарь где-то в середине декабря и спохватывается только 24 четвертого, часов этак после шести. Самый большой наплыв покупателей бывает у нас в Сочельник, около девяти вечера». Джек закатил глаза в притворном ужасе. «Ох уж мне это Рождество!» Накануне я обычно выхожу в вечернюю смену, а потом двое суток отсыпаюсь. Впрочем, я не о том. Я, собственно, хотел узнать, не согласишься ли ты слетать со мной в Колорадо или в Вермонт, чтобы покататься на лыжах. Разумеется, мы будем жить в отдельных номерах и все такое прочее. Аманда покачала головой. Не думаю, что это будет возможно. В Колорадо и Вермонте отдыхают зимой много моих знакомых. Что, если кто-то увидит меня, нас? Ведь еще не прошло и года с тех пор, как... «Так, когда исполнится год?» — поинтересовался Джек. Он действительно не помнил. 4 января», — негромко ответила Аманда. «Кроме того, я не умею кататься на лыжах. Я просто подумал, что немного свежего воздуха и перемена обстановки тебе не повредят», — пояснил Джек. «Не хочешь кататься на лыжах?» «Можно съездить на озеро Тахо или прошвырнуться во Фриско?» «Может, когда-нибудь», — ответила она с сомнением, и Джек кивнул. Он чувствовал, что чуть было не перегнул палку. Аманда действительно была еще не готова. «Ладно, не думай об этом», — сказал он великодушно. С его стороны это была большая жертва. «Потом так потом. Может, тогда ты просто заглянешь ко мне в салон?» Я всю неделю буду на работе, так что приходи в любое время. Я угощу тебя настоящей русской икрой. Мы получили большую партию специально к Рождеству». В ответ Аманда улыбнулась и кивнула. Несмотря на его скандальную репутацию, Джек ей нравился, хотя она старалась об этом не думать. Со своей стороны он, похоже, отлично понимал ее чувства и старался сделать все, чтобы Аманда... Чувствовал себя как можно естественнее в его обществе, в мире с собой и с людьми, сказал он как-то. И Аманде казалось, что она понемногу начинает успокаиваться. Боль, которую причинила ей ее потери, никуда не делась. Она была тут, рядом, но Аманда научилась жить с ней, и все это благодаря ему. Да, в его лице она открыла для себя поистине неисчерпаемый источник человеческого тепла, заботы, участия, и это открытие застало ее врасплох. Она даже растерялась и не знала, как ей держать себя с Джеком. Порой простую благодарность Аманда принимала за какие-то иные, более сложные чувства и в страхе отшатывалась, но уже в следующее мгновение ей становилось ясно, что она ошиблась. И тогда, в приливе раскаяния, забывая о благоразумии и элементарной осторожности, Аманда снова возвращалась к нему. Но, пожалуй, больше всего ее поражало его жизнелюбие, неутомимая энергия и умение шутить в любых обстоятельствах. Джек был на два года старше ее Мэтта, а казалось, что на двадцать лет моложе. Когда Джек был с ней, он буквально лучился счастьем. И Аманда вынуждена была признать себе, что и ей приятно видеть его, разговаривать с ним. Когда Джек вез ее из ракеты домой, Аманда нашла в себе мужество и поделилась с ним этими своими мыслями. В ответ Джек признался, что когда-то он тоже считал ее суровой, чопорной, даже слегка угрюмой женщиной. И был немало удивлен, когда оказалось, что за внешней надменной холодностью скрывается добрая нежная душа способное к самым глубоким переживаниям и потому чувствительное и ранимое. «Должно быть», — заключил он серьезно, — «именно этим можно объяснить, что в нем постоянно возникает подсознательное желание помогать и защищать ей». «Скажи, смог бы ты быть моим другом? Просто другом?» — напрямик спросила Аманда. «По крайней мере, сейчас. Я не знаю, что будет с нами дальше, и не хочу загадывать», — добавила она. «Я только чувствую, что пока не готова к тому, чтобы устанавливать с кем бы то ни было близкие отношения. Возможно, этого вообще никогда не произойдет. Никогда». «Но я и не требую от тебя немедленного решения», — серьезно ответил Джек.